Глава 6 Ладно. Стиснула лямку серой сумки и прошествовала к смежной двери. «Уходишь в свою спальню?» «Ой, да брось! Не надо делать вид, что удивлен!» «Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем ты прибежишь обратно в этот раз?» «Неделю, детка!» Он кричал мне в спину, а я рывком захлопнула дверь, отчего его голос стал глуше. «А может, даже две! Установи новый рекорд! Давай!» «Господи, угораздило же меня так вляпаться!» Швырнула сумку на пол и, вынув из кармана халат, двинулась в ванную. «Раз это Сережины гости, пусть сам их и встречает!» Раздражение все еще неприятно покалывало, но я старалась не обращать на него внимания. Включила воду и села на край ванны, бездумно глядя в пространство. «Ненавижу чувствовать себя в безвыходной ситуации. Сразу хочется лезть на стену и проклинать всех и каждого!» Хотя, если разобраться, ситуация не такая уж и безвыходная. Особняк просто гигантский. Значит, у меня есть возможность избегать общения с гостями. А при редких встречах, к примеру, совместные ужины, думаю, мне хватит выдержки вести себя вежливо. Так что я вполне могу потерпеть их присутствие эти две недели. Вопрос в другом. Зачем Сережа позвал их к нам? стала и, подойдя к зеркалу, стянула с плеча бретельку. В голове тут же возник образ Влада, нависшего надо мной. Кожа покрылась мурашками, и я моргнула, стряхивая на вождение. Сняла вторую лямочку и позволила платью соскользнуть на пол шелковой лужицей. Он сказал, я принадлежу ему, и дурное предчувствие закралось в душу. Прекрасно знала, что он никогда не бросал слов на ветер. А эта его фраза звучала пугающе. Что он имел в виду, говоря это, и что за игру затеял? Ванна почти набралась, и я, приглушив свет, забралась в обжигающую воду. Чтобы не мочить волосы, пришлось заколоть наверх снова. Не любила заколки, но и тут приходилось терпеть. Откинула голову на бортик и прикрыла глаза. Если не думать о мужчине из прошлого, может мне удастся убедить себя, что пережитое всего лишь сон. Но как найти силы не вспоминать о черных глазах, заглядывающих в самую душу? Как успокоить натянутые нервы, понимая, что он снова ураганом ворвался в мою жизнь? Как игнорировать желания, охватившее тело, когда те самые до боли знакомые руки касались меня? Ответ один. Нужно избегать его. И тогда я смогу пережить эти две недели.